Глава пятая. Клемение, находящееся уже на второй половине своей беременности, выглядело цветущей, красивой и здоровой. Последнее совсем неудивительно. Иметь в подругах герцогиню Ресфорц, величайшую могиню и целительницу, и испытывать проблемы со здоровьем – это просто было бы смешно или грустно. Тут опять же как посмотреть. Наконец-то явился наш правитель, приветствовала его королева с радостной улыбкой. Среди своего ближайшего окружения Олег с Клеменией сразу же перестали соблюдать всевозможные политесы и открыто обращались друг к другу, как хорошие друзья. «Это вместо «здравствуйте», что ли?» Олег осторожно обнял королеву, чувствуя прикосновение ее уже довольно внушительно выпирающегося животика. «Привет всем!» – кивнул он склонившимся перед ним гостям королевы. Гостинная апартаментов королевы, окна которой, в отличие от апартаментов регента, выходили на сторону главного въезда в дворцовый комплекс, совсем недавно была обставлена не просто шикарной, а действительно по-настоящему удобной и функциональной мебелью, которую производили только в Палине. Олег мысленно усмехнулся тому факту, что ему удалось реализовать выпуск и очень удачной конверсионной продукции. Мебель выпускалась на том же производстве, где его главный армейский инженер полковник Кашицы проектировал и выпускал конструкции для боевого и инженерного обеспечения войск. По его кивку поднявшиеся при появлении регента гости обратно сели на мягкие диваны, кроме жены Лешика Приллы, за что-то отчитывавший пожилого слугу у противоположного входа в гостиную. Увидев взгляд Олега, она улыбнулась и помахала кистью руки. Прила еран ставшая баронессой Гервест, Олегу нравилась острым умом и веселым, и незлобливым характером. Где-то однажды в какой-то книге Олег прочитал, что у приживалов и приживалок обязательно портится характер, Они становятся завистливыми и жалчными. Может, от этого, что Прила не очень долго была компаньонкой Климении, а может, от того, что какой-никакой, но доход с баронства Ерен у нее имелся. Но по факту баронесса совсем не походила на злую Мигеру, а вовсе даже наоборот, на красивую и приятную в общении. «Кстати...» После замужества доходы с ее личного баронства в Глаттере увеличились почти в два раза. Это Олегу как-то раз Лешек рассказал. И увеличились вовсе не потому, что с ее крепостных и сервов стали сдирать последнюю шкуру, а потому что управляющий ее владением, узнав о замужестве хозяйки, понял, что угроза быть повешенным за воровство может от слов перейти к делу. Впрочем, Лешек все равно не собирался спускать на тормозах, многолетнее обворонье своей любимой жены и недавно отправил в Глатер парочку своих доверенных людей с соответствующими полномочиями, так что прилиному управляющему вполне возможно скоро предстоит познакомиться с веревкой. Олег тоже улыбнулся и махнул баронессе рукой. Она была ему не только приятна, но и полезна, служа его глазами и ушами при королеве. «Нет» самой клемении Олег не сомневался, но вот за теми, кто ее окружает, следовало присматривать. «Садись рядом», — похлопала клемение по дивану рядом с собой. «Мы тут как раз говорили о делах, происходящих на севере нашего королевства». Олег еще раз окинул взором собравшихся, не сдержал ироничной ухмылки. Кроме адъютанта королевы полковника Ювера Абатура и глаторского герцога Круна Риталова — Ухажора и по совместительству двоюродного брата-королевы в этом мире и в этом времени в среде высшей аристократии таким было не удивить. Хорошо хоть что родные братья и сестры еще не женились. В гостиной также присутствовали пожилая, но молодящаяся графиня Риастанг, жена отставленного Лексом командующего, герцогиня Ресар, довольно молодая и сильно глупая, насколько ее уже узнал Олег особо, И Прилагервест, В общем, самая подходящая компания, чтобы обсуждать ход ведения боевых действий в Вилском герцогстве. И каким выводом вы пришли? Поинтересовался он. Ревил непростительно мягок с этими. Ужасными бунтовщиками возмущенно высказалась герцогиня Рисар. «Мой муж, когда расправлялся с такими же негодяями в нашем герцогстве и вообще в царской провинции, действовал гораздо жестче». «Да, я в курсе», — подтвердил Олег. «Так оно на самом деле и было. И в результате даже лояльные до этого вольные поселенцы пошли толпами записываться в ополчение мятежников». «Все равно» не унималась молодая женщина. Я считаю, что герцог ревил, что она еще считает, услышать не довелось, потому что в гостиную вошла Нельма и Флона ревил, жена и дочь маршала, и критиковать их мужа и отца Аресар не решилась, какой бы она дурой ни была. «Ну, раз с войнами покончили, то давай говори, что за срочное дело у тебя ко мне», — сказал Олег, беря поднесенный рабыней кубок с вином. «Ты-то в слэш не играешь?» «Слэш» — смесь игры в карты с использованием игральных кубиков. В последние годы стал самым популярным развлечением не только в аристократических салонах, но и в домах, обеспеченных горожан. «Ты же знаешь, что не играю. Зачем спрашиваешь?» — засмеялась Клемения. Королева с его приходом явно повеселела. «У них с Клемением на самом деле сложились очень дружеские отношения». И чего греха таить, королева очень нравилась ему как женщина. Лекс был просто настоящим дураком еще до того, как ему мозги отшибли. а Раз не смог оценить такой подарок судьбы. А то, что она немного крупнее чедушного Лекса, так это полная чепуха, если разобраться. Половина женщин королевства, пожалуй, была такой». И Олег чувствовал, что и он нравится Клемении не только как мудрый владетель, но и просто как мужчина. Впрочем, не сговариваясь, они смогли удержаться на дистанции. Видимо, оба понимали, что перейди они некую черту, и в их отношениях может что-то испортиться. В своем родном мире... Насквозь прагматичном, даже читая книги фэнтези, Олег и помыслить не мог, что станет вот так вот запросто дружить с самой настоящей королевой, дочкой, внучкой, правнучкой и прапра в одиннадцатом поколении королей. Но раз уж так случилось, то пусть оно и будет. Все, кроме регента с королевой и баронессы Прилл и Эрон, Оживленно расселись вокруг овального стола, в центре которого было расчерченное игровое поле, а по краям слуги расставили вина и легкие закуски. Прила подсела с другой стороны к королеве и приготовилась, что называется, греть уши, но, по взгляду Олега догадалась, что этого делать не нужно». «Я, наверное, посмотрю, как в этот раз у ювера будет с удачей». Не успев толком присесть, она легко вскочила и ушла к игрокам. Играли там на деньги, но настолько небольшие, что скорее это была игра на интерес. «Я хотела с тобой поговорить насчет графа Речисвина». Регент к этому разговору был готов и долго себя уговаривать не заставил. «Речисвин, так Речисвин». Олег его не знал, но по собранным сведениям старик был совершенно безвредным. Особыми талантами не выделялся, но и ошибок почти не совершал, потому что как огня боялся самостоятельных решений. «Я согласен», — сказал Олег. «В конце концов, тебе тут всем заправлять, пока я не разберусь с бунтом. Если считаешь, что с графом тебе будет проще работать, то я завтра же объявлю о решении. Не я же его подверг, а Пале. «Но, как мы с тобой и договаривались, в те дела, которыми будет заниматься Клейн, никто не должен соваться. Так, нет?» «Все так, Олег», — кивнула обрадованная его согласием клемения, явно опасавшаяся его отказа. «Тогда еще вопрос, а вернее, просьба. Не отсылай Улю, а? Или пусть хотя бы уедет попозже». Королева этим вопросом, как говорится, наступила Олегу на больную мозоль, Сестра, став из графини-герцогинии, галерной рабыней быть не перестала. Ей опять предстояло тащить на себе основной объем запланированных Олегом срочных работ. В первую очередь, конечно, строительство дорог, обычной и рельсовой, от границы герцогства Сфорц до Фистала, и во вторую очередь строительство семафорной телеграфной линии от Пскова до столицы». И пусть все эти планы обсуждались с участием Оли, пусть она сама рвалась, что называется, в бой, Олег все равно чувствовал себя неуютно. «Я ее никуда не отсылаю, Клемене. Поговори с ней. Если она не захочет ехать, то я буду только за. Пусть остается». Он сейчас откровенно валял дурака, понимая, что сестра ни за что не станет увиливать От исполнения своего долга, как она его понимала. Правильная девушка выросла. «Спасибо, Олег!» — клеменя положила свою руку на его. «Ты настоящий друг. Оказывается, наивными бывают не только чукотские юноши, но и девушки». «Одним спасибо не отделаешься», — предупредил он ее. «Как ты относишься к кровожадности нашей любезной герцогини Аресар?» «Я не к ее кровожадности отношусь, а вообще в целом», — фыркнула клемение, «Она дура полная, ты же сам видишь». «А вот к чему ты задаешь такой вопрос, мне уже интересно». Вопрос в том, что регенту лишний раз проявлять мягкотелость не следует. Говорить о том, что ему это еще предстоит сделать в невиданных для этого мира масштабах, Олег посчитал преждевременным. «А вот королеве, носящей под своим сердцем наследника престола Винора, Такое будет очень к лицу. Я думаю, даже уверен, что все воспримут это с восторгом и будут потом долго вспоминать твое безграничное милосердие. Клемение, несмотря на весь свой ум, как любая, наверное, женщина на ее месте, с удовольствием пожелала бы прославиться добрыми делами. Поэтому слава Олега на нее подействовали, как он и рассчитывал. «И что я должна буду сделать?» А отменить смертную казнь для большого количества преступников, которые сейчас содержатся в тюрьмах или попадут в них в дальнейшем, в Фистале и в других городах Венора. Увидев, как вздрогнула от услышанного клемения, он поспешил ее успокоить. «Речь не идет об убийцах и насильниках, я не о них, а о всякой мелочевке, и не нужно их отпускать на волю. Пусть искупают свою вину ударным трудом». «Скажем, десять лет с правом досрочного освобождения. Мне нужно будет в ближайшее время много рабочих рук клемения. Заодно можно будет провести облавы в городах на бродяг и нищих. Мне все сгодятся. Ну и города почистим. Впрочем, это попозже сделаем, когда вернусь из вилла. Так как, согласна?» Согласие королевы было получено, и больше задерживаться в ее гостиной Олег не стал». Его ждал мучитель, бюрократ с огромным количеством дел, требующих принятия срочных решений. И это при том, что львиную часть этих забот Клейн тащил на своих плечах, обращаясь к Регенту только в тех случаях, когда было необходимо вмешательство первого лица королевства. В родном мире до Олега доносились отголоски споров, может ли простая кухарка управлять государством. Но он-то, понятно, о таких вещах никогда не задумывался, не до этого было. Девушки, спорт, учеба, художественные книги, в основном в жанре фэнтези, примерно в такой последовательности определялись его интересы. Но какие-то представления о руководстве государством у него все-таки были, и, как он теперь убедился, представления совершенно ошибочные. «Казалось бы, знай, сиди себе в кресле или на троне и принимай решения». В реальности же все оказалось связано с такой головной болью, что раньше Олег и представить себе не мог. Главное это то, что он полностью перестал принадлежать самому себе. «Продумай еще размещение офицеров моей гвардии», — сказал Олег Клейну уже поздно вечером, когда наконец-то закончил разбор документов. Кстати, в бюрократический обиход теперь с его подачи вошла бумага вместо выделанных кож и новощенных дощечек. Этот вопрос мы упустили. Упустил этот вопрос Олег потому, что Клейна он военными вопросами и не озадачивал. Но в начальственном положении были и свои плюсы. Всегда можно свалить свои ошибки или недогляды на подчиненных. И чем еще хорош был Клейн, он это все прекрасно понимал и воспринимал спокойно. «А в казармах при дворце вместе со своим подчиненным личным составом они разместиться не смогут?» — спросил он. «Там места достаточно, как мне кажется. Мы ведь не только бывшие казармы кавалерийского полка забрали, но и королевскую гвардию потеснили. Я про то здание, что восточнее дворцового комплекса», — пояснил министр, увидев, что регент задумался. Решение отодвинуть подразделение королевской гвардии немного дальше от дворца, отдав их солдатам Шереза, было вызвано обычной предосторожностью. Снятие с должности прежнего командира и назначение на его место графа Резенда было воспринято королевскими гвардейцами вполне спокойно. Барон Свинер свою должность давно уже переслужил и находился на ней только благодаря протекции бывшего главного королевского мага Доратия. А вообще, в Винори, как и в других королевствах в округе, гвардия мало напоминала ту, про которую Олег слышал или читал в своем родном мире. Здесь в гвардию набирали не по блату, а по боевым заслугам. Поэтому и спеси гвардейской особо не проявлялось. Нет, Клейн, так не пойдет, подумав над предложением министра, Олег от него отказался. Если бы ШРС сюда перебазировался на пару-тройку декад, то можно было бы заселить офицеров и в казармы. Но они тут будут постоянно, поэтому давай-ка продумай этот вопрос. Назначь кого-нибудь переговорить с владельцами постоялых дворов и подыскать съемное жилье на длительные сроки. Я не хочу, чтобы мои офицеры сами мучились с проблемами жилья, а то еще снимут где-нибудь на окраине». Отпустив клейна, Олег поужинал в одиночестве, если не считать присутствия молчаливой и незаметной Моны. Прогулка до лагеря армейского корпуса и в самом деле помогла Олегу сбросить напряжение последних декад. И в эту ночь он впервые хорошо выспался. Конечно, свою роль здесь сыграло и то, что он специально перед уходом от Клемении попросил ее больше подарков, в кавычках ему не присылать. А попытавшуюся к нему нагло вломиться со срочным ночным докладом капитана Нирму, своего личного секретаря, адъютанта и начальника охраны, он просто вытолкал за дверь. Нирма не обиделась, поняла своего шефа правильно. Зато утром, едва он проснулся, она доложила то, что собиралась, если можно так выразиться, в его микрофон. «Незаменимая помощница просто». Просьбу Клемении он все же выполнил, и за завтраком, на котором ему составили компанию Гортензия и Уля, предложил сестре остаться в фестале. «Олег!» — укоризненно посмотрела она на него. «Я ведь уже все решила. Знаю, это опять поди Клемение тебя уговаривала. Мне и самой не хочется ее бросать. Честное слово, я бы ее с собой в Псков забрала, если бы это было возможно». «Но сколько еще можно тянуть?» Гелла сообщила, что там готовых форм рельсов накопилось на целую декаду моей непрерывной работы по укреплению. «Я уж не вспоминаю про достройку дороги к причалам, к промзоне. Да и надоело мне здесь!» Совершенно искренне вздохнула она. «Домой хочу. Хоть на немного. Подшефные мои в школе, наверное, забыли уже, как я выгляжу. Полковник не чай ждет, в тон ей продолжил Олег ее тираду. И ни чай, ничуть не смутилась Уля, надоела уже здесь. Гортензия, которая все время, пока Уля говорила, смотрела на нее с улыбкой, пошутила. Вот и постарайся за оставшиеся дни надоесть клеймении капризами. А если серьезно, то зря ты ей рассказала о делах, которые тебе предстоит сделать. Сказала бы, что соскучилась по своему любимому. Королева сама бы сейчас уговаривала Олега, чтобы он тебя поскорее отправил из фистала. «Да, Уля, добавил Олег. «Я уже принял кое-какие меры, чтобы к твоему следующему прибытию в столицу тут меньше было трупной вони. Сегодня на Большом Королевском Совете королева огласит свое предложение о милосердии к оступившимся». «Кто бы сомневался», — усмехнулась графиня Реброк. «Ты ведь как лис, если захочешь, то любого убедишь».